Королевский двор переехал в Уайтхолл, и мне пришлось последовать за сестрой. Стернна Гардинера, Мэрина значила лордом канцлером королевства, а Эдуард Куртенэ стал её любимцем и неразлучным спутником. Мэри обращалась с ним так, словно он был ребёнком, да пожалуй, и в молодом аристократе, и в самом деле было немало детского. Ведь он почти всю жизнь провёл в заточении, оторванный от мира. Я же старалась держаться как можно незаметнее, памятуя о предостережении Уилина Сесила. Больше всего меня тревожил вопрос веры. Я знала, что для народа Англии я олицетворяю собой веру и терпеливость, с которой пришлось бы расстаться, если бы страна вернулась в лоно Рима. В народе ходили страшные слухи о зверствах испанской инквизиции. Никто не хотел, чтобы в Англии и накомомышлещих пытали и сжигали на кострах, как в Испании. Если народ восстанет против королевы и её католицизма, взоры подданных обратятся в мою сторону, а потому мне ни в коем случае нельзя было отказываться от своей веры. А иди, Яна, это всё моё преимущество перед сестрой сойдёт на нет. С точки зрения простого народа юная католичка ещё хуже, чем католичка старая. Первый конфликт с Самари возник почти сразу же в связи с заупокойной мессой по нашему брату. Я считала, что устраивать католическую мессу в память об Эдуарде было неправильно. Сам он Никогда бы на это не согласился, являясь ревностным сторонником реформированной религии. И уж во всяком случае мне не следует присутствовать на богослужении. Мэри рассердилась, и я попросила об аудиенции, чтобы объясниться. Однако королева не пожелала меня видеть. Я всё время думала о том, как бы уехать из Лондона, но нельзя было допустить Чтобы мой отъезд выглядел как бегство, я знала, что мэрри по натуре не бессердечна и всегда относилась ко мне с любовью, а посему можно было надеяться, что приличной встрече я смогу смягчить её гнев. На первом же заседании парламента лорд-консиер Гардниер объявил, что брак моего отца с Екатериной Арагонской был вполне законным. это означало, что Мэри, законная дочь Генриха VIII, а я бастард. "Будь рядом со мной, сыр Уильям Сесиль", он наверняка сказал бы, что подобный поворот событий мне на руку. Раз я не имею права на престол, мне можно не поצאтся за свою жизнь. И всё же я чувствовала себя глубоко уязвлённой. Некоторое время спустя Вы же всё же соизволили меня принять. Я почтительно поцеловала её руку и сказала, что её неудовольствие ранит меня в самое сердце. Мою благосклонность заслужить очень просто, сказала она. Вернитесь в лоно истинной церкви. Ваше величество, я не могу верить в то, чего не принимает моя душа. Ничего. Вера придёт она. Главное встречать её с открытым сердцем. Я прикусила язык, ибо уже хотела сказать, что это она, а не я, затерла своё сердце на засов. Однако такие слова лишь вызвали бы раздражение, а мне нужно было заслужить прощение. В то же время, уклонившись от смены религии, тут главное было не оступиться. Я знаю, ваше величество, что вы меня любите, начала я. Конечно, ведь вы моя сестра прирвала меня ныне, но любить еретичку я не смогу. Это противоречило бы воле Божьей. С каких пор Господь повелел ненавидеть своих ближних? мысленно возразила я. Но слух, я воскликнула. Сестра Я никогда не забуду вашей доброты. Помните, как мы обе были жалкими изгнанницами? Тогда я была совсем маленькой, и вы согревали меня вашей добротой. Я знаю, Елизавета, во всём виновато ваше воспитание. Ваши учителя заботились не о вере, а о светских знаниях. Я стала умолять королеву, чтобы она была со мной терпеливее. Я и так слишком снисходительно, ответила Мэри. Если хотите сделать мне неприятное, отправляйтесь на мессу. Пройдёт время, и вы поймёте, что я права. А теперь можете идти, но помните: на мессе я желаю видеть вас рядом со мной. Это приказ. И я вышла из зала вся дрожа. И так ничего не поделаешь. придётся идти на католическое богослужение народ узнав об этом скажет значит никакая она не протестантка воставать от соли королевы было бы безумием гардинер только и ждал повода чтобы бросить меня в тауэр в конце концов за что просидел в темнице 15 лет эдуард куртенэ лишь за то что родился на свет плантагенетом И я отправилась на мессу. Сначала попыталась, как прежде, сказаться больной, но меня не спасло и это. Тогда я приказала своим фрейлинам, чтобы они отнесли меня в церковь на руках. На пороге собора попросила их остановиться и сделала вид, что вот-вот упаду в обморок. Меня мучают страшные боли, простонала я, и попросила своих дам, чтобы они растёрли мне живот. Я знала, теперь в народе будут говорить, что меня заставили присутствовать на месте насильно. На церемонии коронации Мэри не подавала виду, что недовольна мной. Должно быть, она помнила о том, как я популярна в народе, и хотела, чтобы в этот торжественный день нас видели вместе. Празднество было обставлено со всей пышностью, подобающей столь великому дню. Лондонцы обожали коронации, и им в общем-то было все равно, кто восходит на престол, лишь бы папировать волю. За три дня до торжественного события Мэри переехала из Сент-Джеймсского дворца в Лайтхолл, а оттуда по воде переправилась в Тауэр. Её сопровождали придворные дамы, а рядом с королевой восседала я. Таур встретил нас грохотом орудийного салюта. Играла музыка, по реке плавали празднично разукрашенные лодки. На утро Мэри и я в сопровождении государственных мужей и нарядных придворных устроили шествие по лондонским улицам. Я заметила, что мои заклятые враги Ирено и Деноаги держится в непосредственной близости от королевы, которую везли в великолепной открытой карете, запряжённой шестёркой белоснежных лошадей и обитой серебристой парчой. Мэри была одета в синее бархатное платье, отороченное гранастаем. На голове золотая сетка, усыпанная драгоценными камнями и расшитая жемчугом. Мария выглядела бледной, и я поняла, что праздничный наряд для неё слишком тяжёл. Она пожаловалась мне, что у неё раскалывается голова. У меня тоже часто бывали мигрени, но в отличие от Марии, я никогда не терзала с головной болью в радостные минуты. Сразу же за Королевой в обитой алым бархатом карете ехала я, а рядом со мной Четвёртой супруга моего отца, всех остальных его жён на свете уже не было, Анна Клевская, дама весьма приятная, которую я всегда очень любила. На нас обеих были платья из узорчатой парчи с длинными рукавами. Когда я приветственно махала толпе рукой, рукав сползал вниз, картинно обнажая тонкую руку. Я отметила, что лондонцы приветствуют меня куда охотнее, чем королеву. Душа наполнилась радостью, хоть я и понимала, как опасно для меня любовь простонародья. Великолепие церемонии произвело глубокое впечатление. Я всё время думала: настанет день, и на месте Мэри окажусь я, на улице Финчерч. Королевский кортеж встретили четыре ряженых видикана, а на улице Грей-Черч статуя, изображавшая архангела, внезапно ожила и громко затрубила в горн. Толпа веселилась вовсю, да это было и неудивительно, поскольку лорд мэр повелел выстроить от Корнхилла до Чипсайда акведук, по которому текло вино. В день коронации До Вестминстера мы тоже плыли на барках, а из дворца королевский кортеж двинулся в сторону Вестминстерского аббатства ровно в 11. Бароны держали над королевой балдахин, а следом шла я, занимая место, подобающее наследнице